О решении Усова он знал и ждал, что Сорока сам заговорит о своем деле при первом удобном случае. — Мне бы наедине хотелось с вами поговорить, товарищ Политрук, — смущенно проговорил Сорока. — Можно и наедине. Выйдем. Шерипов отдал дочери гимнастерку и вместе с Сорокой вышел во двор. Оставшись одна, Оля достала из комода ножницы, — отрезала едва державшуюся пуговицу, полюбовавшись ею, положила на стол и, отойдя к окну, стала вдевать в игольное ушко нитку. Нитка не сразу влезла в крошечное отверстие. Пришлось кончик намочить, скрутить пальчиками, и когда после многих усилий нитка наконец влезла в ушко, Оля, торжествуя, обернулась к столу. Но пуговицы на месте уже не было. Около комода стоял Слава. Завладев золотой пуговицей, он примерял ее к своей рубашке. «Зачем ты взял пуговицу?» — строго спросила Оля. «Это не твоя пуговица», — не обращая ни малейшего внимания на ее строгий тон, ответил Слава и, на всякий случай, зная характер Оли, зажал пуговицу в кулачок. Я только что положила пуговицу вот на это местечко, а ты ее схватил. Сейчас же отдай. А я не отдам, заявил Слава, бочком направляясь к двери. Но Оля это заметила, и путь к бедству был немедленно отрезан. Отдай пуговицу, я ее должна пришивать. — Я сам буду пришивать, — крикнул Слава. Оля бросилась отнимать пуговицу силой. Между братом и сестрой произошла потасовка. Когда Оля разжала Славин кулачок, пуговицы там не оказалось. — Ты куда девал пуговицу? — Не скажу, — упорствовал Слава. — Ты ее забросил? — Забросил. Оля исползла весь пол, но пуговицы... Не нашла — Ты, может быть, проглотил ее? — Проглотил. Слава Плутовски зажмурил глаза и показал пальчиком на свой рот. — Ой, какой глупый мальчишка! Оля заглянула ему в рот, но и там пуговички не было. — Если проглотил, то умрешь. «Ты сама глупая, и ты сама умрешь», — защищался Слава, как умел. Об этом происшествии было доложено Клавбе Федоровне. Слава признался, что пуговицу он не съел, а забросил. Он разводил ручонками, показывал пальцем во все углы, но пуговица так и не отыскалась. Глава тринадцатая Сцепив руки, согнувшись, Игнат сороко сидел на кромке кирпичного фундамента и хмуро смотрел себе под ноги. Не отводя напряженно блестевших коричневого глаз от земли, он попросил Шарипова уделить ему несколько минут для беседы. Вглядываясь в молодое осунувшееся лицо пограничника, Шарипов заметил резкую в нем перемену не было видно ни одной прежней луковой черточки, ни нарочитого ухорства. Только изгибы плотно сжатых губ и упиравшиеся в воротник гимнастерки Кадык временами едва заметно вздрагивали, а в глазах то угасал, то вспыкивал вновь влажный блеск. — О чем будем говорить, товарищ Сорока? — спросил Шарипов. Разве вы не знаете товарищ политрук сороко нервно вскочил сунул ладонь под пряжку солдатского ремня но спохватившись опустил руки по швам садись поговорим спокойно ты вот в стронку тянешься дисциплину показываешь а не замечаешь что я в майке без фуражки побеседуем запросто по- товарищески виноват товарищ политрук Вздохнув, проговорил сорока и почувствовал, что с политруком разговор будет полегче, чем с начальником заставы.